Глава седьмая. Террорист, предатель и вообще распоследняя сволочь. На горизонте заклубилась темная полоса, а наши враги радостно закричали. Прибыли те самые подкрепления, которых они ждали. Впрочем, нас осталось так мало, что противник мог покончить с нами одним мощным наскоком. Но сейчас враги медлили, играя с нами, как сытый енот с куском пиццы. «Ты смотри», — сказал Серовский, вглядываясь вдаль, а сквозь разорванную форму я видел у него раны на животе и груди. «А это точно их подкрепление?» Я оказался не самый глазастый из всех оставшихся бойцов, потому что сколько я не смотрел на постепенно увеличивающуюся силовину конников, то не мог разглядеть ничего, кроме неясных черных точек и клуб пыли». Зато другой казак, приложив ладонь ко лбу и, вглядевшись пристально в надвигающуюся лавину, недоверчиво сказал, «Кажись, там драгунские мундиры. Я тоже вгляделся вдаль и теперь и сам мог поклясться, что вижу на всадниках форму нашей легкой кавалерии. Я почувствовал, как во мне затрепетала надежда на благополучный исход дела, робка еще такая, сама не в свое существование». Хотя после всех потерь последних дней я уже опасался рассчитывать на что-то лучше. Как бы то ни было, они скачут с севера, заметил я, а это уже о чем-то говорит. Верно, просветлело лицом Серовский, и я увидел, что он легонько улыбается впервые за последние дни. Я тоже вижу, ребята, это драгуны. А вон и наш брат, казак. Теперь уже и враги разобрали, что подкрепление пришло вовсе не к ним. Забеспокоились, зашевелились, начали быстро разворачиваться в сторону надвигающейся лавины всадников, но было уже поздно. Я видел, как колонна всадников, а это действительно оказались драгуны, сходу набросилась на перестраивающихся противников, предварительно осыпав их градом пуль из оружия и пистолетов. Затем в дело вступили казаки. Эти действовали на другом фланге и тоже вскоре пошли в ближний бой на вражью конницу, поначалу тоже обстреляв ее на марше. На обоих флангах вражеского войска произошла грандиозная свалка, но было понятно, что вскоре ошеломленный враг отступит. Тем более, что на севере продолжали вздыматься столбы пыли, красноречиво свидетельствующие о подходе основных наших сил. «Ну а мы чего стоим, ребята?» — закричал Серовский. «Ну-ка покажем все по стату, что мы еще живы». И он побежал на ближайший отряд врага, не заботясь о том, следует ли кто за ним. Впрочем, беспокоиться действительно было не о чем, поскольку за Исаулом побежали все, даже раненые. Я, конечно же, не отстал от общего порыва. Наша крохотная песчинка на весах сражений решила, наконец, исход дела. Враги дрогнули и начали отступление под конец превратившееся в бегство под натиском нашей кавалерии. Мы вздохнули с облегчением, глядя, как отходит враг, терзавший нас на протяжении нескольких дней. Я огляделся на измученных и окровавленных бойцов, нисколько не похожих на тех блестящих молодцев, что встретили меня в пустыне, и подивился, что мы выжили. От казачьего полка, преследовавшего неприятеля, отделились около полусотни всадников и подскакали к нам. — Неужели это ты, Степа? — крикнул один тоже Есаул. — А мы гадали, куда твоя сотня сгинула. Он поглядел за нашими спинами на оборонительные линии укрепления, заваленные трупами, удивленно покачал головой и спросил, «Это что же? Вы с этой ордой все это время боролись? Это все, кто остался в строю? Ты, Федя, сначала накорми и напои нас, а потом и расспрашивай», ответил устало Серовский, опираясь на ружье, как на шест. «Не видишь, что ли? Ребята еле стоят». Нас посадили на запасных коней и повезли из пекла сражений на север к подходящим подкреплениям, растянувшимся по всей степи. Я привалился к шее коня и дремал на ходу, просыпаясь изредка от сильных толчков. Проснулся я уже в армии посреди целого моря скрипящих и тарахтящих повозок. Меня стащили с коня и отвели к одной из телег, где лежали раненые. Я повалился на солому прикрывающую дно телеги, и немедленно уснул, обливаясь потом от жары. Проснулся под вечер. Вернее, меня разбудили. Грохот колес телег так и не прекратился. Мы продолжали плыть на этих деревянных лодочках по желто-зеленому океану степи. Раненые куда-то исчезли. Рядом со мной по обе стороны телеги сидели двое откормленных господ, Судя по мундирам, офицеры. «Э, проснулся? иноземный выкормыш, предатель и изменник отечества. Удовлетворенно отметил тот, что сидел справа, с толстыми щечками, но узкими масляными глазками. Долго изволи дрыхнуть, ваше благородие. О, Иуда, и вражий прихвостень! протянул второй тоже мясистый и лоснящийся на солнце, но с широко распахнутыми голубыми глазами. «Разлегся тут, как в огороде на хуторе!» «Не желаете ли чайку, ваше высокопревосходительство? Может, растягайчики за счет заведения?» «Нет! Мне, пожалуйста, двойной гамбургер с жареной картошкой и молочный коктейль!» «Ответил я, невинно хлопая глазами. оплату карточкой принимаете?» Толстяки изумленно переглянулись и замолчали. Потом узкоглазый сказал, «Ага, он опять свой балаган с юродствованием показывает. Только в этот раз тебе это не поможет, голубчик. Ты нам сейчас все расскажешь, скотина эдакая, все, что знаешь, и все, что не знаешь. В то время, как враги нашего императорского величества денно и нощно вынашивают планы по его устранению», И вовлечение страны в смуту и разруху он здесь, видите ли, сумасшедшего из себя корчит, — возмущенно заметил голубоглазый. — Но ничего, скоро ты у нас соловушкой запоешь, дроздом-белохвостом. — У дроздов нет белого хвоста, — ответил я. — Ладно, господа, что вам угодно. Вы серьезно хотите сказать, что поверили бредням некоего Уварова? «И считаете, что я агент иностранной державы?» «Сигнал был, и мы обязаны его проверить», — серьезно ответил узкоглазый. «А вкупе с теми данными, что поступили на вас из Петербурга, становится ясно, что вы очень непростая птица». Я вздохнул, потому что наш разговор все время сбивался на орнитологию. «Эх, умел бы я превращаться в птичку!» «Сейчас бы взял и улетел отсюда за три девять земель». «Послушайте, я и в самом деле с самого детства страдаю неизлечимой болезнью психического свойства», ответил я, решив, что в этой ситуации лучше всего косить под дурачка. «У меня бывают частые провалы в памяти. Я хожу во сне и зачастую не знаю, как оказался в том или ином месте». — Я тоже иногда хожу во сне, особенно если перед этим в трактир заглянул, — хохотнул голубоглазый, но осекся под суровым взором напарника. — А как же вы объясните вашу встречу с иноземным агентом в Чемкенте, который затем оглушил офицера Уварова ударом неизвестного оружия и скрылся вместе с вами? — строго спросил Щелкаокий. — Тоже провал в памяти? — Ну как же, — вздохнул я. Вы сами верите тому, что рассказал сей малоприятный субъект. Мы с ним поклялись дружить чуть ли не до гробовой доски, но Уваров предпочел оклеветать меня, кажется, из зависти. Это из какой такой зависти? — продолжал расспрашивать узкоглазый. Мне надоело переводить голову с одного на другого, и я встал с однотелени. Точные следователи тут же вцепились мне в руки, не давая пошевелиться, и повисли всем своим немалым весом. — Куда собрался? Эсь — На наперебой закричали они, будто поймали меня на карманной краже. — Мы тебя отпускали? — Господа, вы разговариваете с потомственным дворянином, — солгал я и даже бровью не дрогнул. — Извольте представиться и объяснить, по какому такому праву я подвергся допросу. Любопытные и грузные господа снова удивленно переглянулись, будто и в самом деле выяснили, что я прилетел с Марса. Видимо, им нечасто перечили во время выполнения служебных обязанностей. «Ну что же», — медленно сказал узкоглазый, оценивающий, разглядывая меня, — «мы и в самом деле забыли представиться. Меня зовут Антон Бобриков, коллежский регистратор тайной экспедиции Его Императорского Величества». «А я, Борис Добриков, тоже коллежский регистратор тайной экспедиции его императорского величества», — эхом откликнулся голубоглазый малый. «Устраивает это вас, сударь? На вас поступили сигналы, его превосходительство генерал Барклай де Толли, уполномоченный инспектор, представляющий здесь особу императора, распорядился провести следствие». Ох, какие важные личности заинтересовались моей жалкой персоной. Но спасибо тебе, верный друг Юра. Век не забуду услугу, что ты мне оказал. Если честно, я был удивлен, что такой отважный и порывистый человек, как адъютант Багратиона, по сути своей, оказался обычной шкурой, сдавшей меня органом. Честь имею, господа. Я церемонно склонил голову и чуть ли не щелкнул каблуками и не звякнул шпорами, да только у меня не было всего этого богатства. Весьма польщен знакомством с вами, а теперь, извините, мне надо идти. У меня масса неотложных дел. Бобриков и добриков горячо кивнули. Конечно же, сударь, просим вашего великодушного прощения за все эти неудобства, что мы вам причинили. Снова перебой заверили они. «Но ты сейчас никуда не пойдешь, а отправишься с нами генеральскому инспектору, сучья тварь. А уж он пусть сам решает, что делать с пойманным шпионом». Они схватили меня за руки, спустились телеги и кликнули лошадей. Тут же появились слуги с четвероногими помощниками и меня усадили на одного из них. «Даже и не вздумай уйти от нас!» — предупредил Бобриков, щеки которого тряслись от поступи лошади. — Сразу будем стрелять на поражение! — пригрозил Добриков и похлопал себя по пистолету на поясе. — Езжай с нами! И без этих твоих шуток с юродствованием давай! Делать было нечего, и я покорно поехал под конвоем к Барклай-де-Толли без всяких этих шуток и актерских выходок. Поход продолжался и войско непреклонно двигалось дальше на юг. Наши противники, что терроризировали нас последние несколько дней и чуть не отрезали мне голову, уже давно скрылись из глаз, превратившись в неприятное воспоминание. Под колесами повозок и копытами коней все так же клубилась пыль. Дело шло к вечеру, и вдали на небе плыли пухлые облака, вселяя надежду о скором изменении погоды. Я поглядел на все это и вдруг вспомнил, что за всеми треволнениями последних дней совсем забыл о том, что Ольга дала мне отставку, а в будущем я, наоборот, снова превратился в парня и виши. А еще мне надо было решить проблему с Э-куполом, иначе мне так и не выбраться из ловушки времени. Но перед этим я обязательно встречусь с ветреной Ольгой, и собственными ушами выслушая ее признание о том что она меня больше не любит свирепо решил я тут мне пришлось прерваться поскольку кто то из боди позитивных моих гонителей ткнул меня в спину кулачком и отрывисто скомандовал давай к вон той крытой орбе я поглядел влево и впрямь увидел неподалеку телегу с высоким верхом из серой ткани туда что ли — спросил я. — Это там сидит наш сатрап? Мои конвоиры грозно зарычали, оскорбившись от безобидного прозвища, и я в который раз прикусил свой неразумный язык. Вечно я забываю, что понятия чести в эту эпоху слишком обострены, и все люди слишком щепетильны, чтобы можно было безнаказанно трясти своим помелом не то что в двадцать первом веке. «Мы поехали к крытой повозке, скрипящей и негодующе подпрыгивающей на ухабах. Арба была похожа на фургоны, на которых в фильмах переселенцы осваивали дикий Запад в Америке. Я подумал о том, что заселение Запада действительно происходит прямо сейчас, а тем временем Бобриков перелез на повозку первым и, повернувшись к нам спиной, откинул полог. При этом он чуть наклонился и нашему взору открылось малоаппетитное зрелище его обширных ягодиц. Бобриков спросил у кого-то внутри, можно ли причинить им беспокойство нашим визитам, и, получив утвердительный ответ, снова повернулся к нам и махнул, призывая тоже войти в повозку. Под бдительным надзором Добрикова я перелез на телегу и очутился внутри крытой части. Внутри передвижного кабинета дома и впрямь оказался Барклай де Толли. Я его до этого уже видел, но беседовать чести еще не удостоился. Надо же, никогда не думал, что меня будет допрашивать и судить сам будущий военный министр Российской империи. Впрочем, вполне может статься, что в этой реальности он погибнет от ран вместо Багратиона, и так никогда и не добьется высоких постов. Будущий высоко поставленный чиновник сидел перед маленьким столиком и изучал карты, на которых был обозначен маршрут нашего передвижения из Оренбурга. Весьма интересное занятие. Я бы и сам с удовольствием занялся им на досуге. Когда мы предстали перед ним, он поднял голову и уставился в меня серьезным внимательным взглядом. Я чувствовал себя весьма неуютно. Мне показалось, что взор сурового инспектора скрыл мне череп и исследует самые потаенные места в мозгу, о которых я и сам уже позабыл думать. — Как же так, Суверик? — Вы ведь слыли доверенным лицом его сиятельства Александра Васильевича, — укоризненно заметил Барклай де -Толли, и не оправдали его доверие? Я пожал плечами и прикусил язык, с которого было готово сорваться едкое изречение вроде. Что же, и на старуху бывает проруха. Вместо этого я рассудительно промолвил: Я уже объяснил этим уважаемым господам, что с детства страдаю неизлечимой болезнью, от которой иногда теряю рассудок и не отдаю себе отчета в своих действиях. Причем я вовсе не представляю из себя — Весьма опасное заболевание, — перебил меня генеральный инспектор. — Не знаю, насколько оно опаснее, нежели деятельность саглядатае, но находиться в таком состоянии подле главнокомандующего вам категорически запрещено. Ну а поскольку вы к тому же еще и ищейка, которая вынюхивает наши секреты и передает их врагам, то вы, оказывается, вдвойне опасны. «Но позвольте!» – начал был я, протестуя, но было уже поздно. У барклая де Толи, видимо, уже сформировалось насчет меня вполне определенное мнение, и ему не было необходимости выслушивать мои жалкие оправдания. Он кивнул ликующим Бобрикову и Добрикову. «Вывести и расстрелять этого негодяя!» – распорядился вредный инспектор, и я онемел от изумления. «Жаль!» «Сударь, поначалу вы показались мне достойным юношей, но действительность показала, кто вы есть на самом деле. А в условиях военного похода я не могу рисковать жизнью здоровьем нашего военачальника». Затем он морщил лоб, снова склонил задумчивую голову над картами и, видимо, забыл о нашем существовании. «Мои тучные конвоиры вытащили меня из повозки и спустили на грешную землю». Затем кликнули с десяток солдат из ближайшего полка мушкетеров. Потрясая бумагами, на которых были указаны их особые полномочия чиновников тайной экспедиции, они распорядились перед офицером полка и приказали ему отвести меня подальше в поле и расстрелять. Все это время я молчал, раздавленный явной несправедливостью. Больше того, я вовсе не верил, что все это происходит на самом деле. Неужели меня и в самом деле сейчас выведут и расстреляют, как шпионы и предателя, по законам военного времени? Мимо маршировали колонны пехоты, скрипели проезжающие повозки, скакали кавалеристы, а я стоял и не двигался с места, глядя на спор капитана с моими следователями. Кажется, офицер не удовольствовался словами чиновников, а требовал письменных распоряжений. Я же стоял в пыли, пеший, с непокрытой головой, жалкий и беспомощный, неспособный даже к побегу, как кролик перед удавом. Мимо проехали последние обозы, среди которых, кстати, я заметил бывших коллег по учебному цеху. Они тоже поглядели на меня, тоже узнали и начали что-то кричать, махая руками. В шуме и грохоте телег их не было слышно. Но я вполне справедливо полагал, что они явно не отвешивали комплименты в мой адрес. Бобриков примчался, наконец, листом бумаги, на котором наверняка теперь имелось письменное распоряжение насчет моей казни. Капитан прочитал бумагу, кивнул и вместе с пятеркой стрелков направился ко мне. Я сглотнул слюно и постарался не свалиться в обморок.